«Я имею в виду игломет, который ты прячешь в кармане», — изобразил на лице милую улыбку Стинов. «И генератор силового поля в ранце Штайнера. Может быть, здесь у каждого что-то припрятано на черный день?» «У меня лично ничего такого нет», — уверенно заявил Борщевский. «Верю», — совершенно серьезно ответил Стинов. «Я но я хочу, чтобы и Тейнер убедил меня в том, что не притащил с собой в сферу что-нибудь похуже того, что доставили сюда террористы. Штайнер, а какое у тебя звание? Штайнер удивленно посмотрел сначала на Стинова, затем на Тейнера. «Кроме меня больше никто не имеет никакого отношения к департаменту охраны порядка», — сказал Тейнер. Штайнер всего лишь научился работать со сверчком. Это я счел нужным взять с собой кое-что из защитного вооружения. А не говорил я о нем никому, потому что надеялся, что нам удастся обойтись без него. «Игломет очень удобен не для обороны, а для тихого незаметного убийства из-за угла», — заметил Бочков. «Что ты хочешь этим сказать?» — бросил на него гневный взгляд Тейнер. «Ничего», — с невинным видом покачал головы Бочков, — «просто констатирую факт. Не моя вина, что с самого начала все пошло не так, как планировалось. А если бы все шло по плану, то никто бы из нас так ничего и не узнал ни о полковнике Департамента охраны порядка, ни о игломете, ни о сверчке Евранца Штайнера, делая вид, что продолжает мысль Тейнера», — сказал Стинов. И «Это ты упрекал меня в недоверии к товарищам?» «Все закончили», — рубанул рукой по воздуху Тейнер. «За свои действия я буду отчитываться перед теми, кто назначил меня руководителем экспедиции». «Логично», — согласился с ним Морвут, «Давайте не будем выяснять полномочия каждого из нас, а просто станем делать то, что должны». «Тейнер пока еще руководитель экспедиции», Надеюсь, оспаривать это никто не собирается. Оценку же его действиям будем давать, когда вернемся на землю. — На землю? — усмехнувшись, Горидзе с сомнением покачал головой. — Нам бы сейчас из этой дыры выбраться. Бешеные, похоже, не собираются расходиться. Оставив безуспешные попытки прорваться сквозь невидимую преграду, бешеные успокоились, и, усевшись на пол прямо в грязь, просто наблюдали за загнанными в угол противниками. Торопиться им было некуда, им было абсолютно без разницы, где коротать время, здесь или же в каком другом месте. По рукам уже пошли бутылки со спиртным и упаковки эфемера, так что обстановка была самая непринужденная как обычно, бешеные по любому поводу, или же просто так, от нечего делать, цеплялись друг к другу, затевая короткие, но жестокие потасовки. «Они не уйдут, пока не получат то, что хотят», — сказал Стинов. «Я мог бы спуститься в сектор Паскаля и привести помощь, но это может занять какое-то время. Мне сначала нужно отыскать знакомого среди геренитов». А поскольку он является странствующим монахом, в данный момент его может и не оказаться в секторе. Штайнер посмотрел на Тейнера так, что всем, кто успел заметить его взгляд, сразу же стало ясно, что он хочет что-то напомнить руководителю экспедиции, но сомневается, уместно ли это делать при всех». «Мы можем разогнать бешеных», — сказал Тейнер, обращаясь одновременно ко всем. «Сверчок оснащен блоком, позволяющим оказывать воздействие на эмоциональное состояние людей». «В карты я с тобой играть не сяду, Карл», — усмехнувшись, покачал головой Стинов. «У тебя в колоде пять тузов». «Психотропное оружие?» — изумленно вскинул бровью Борщевский — «Насильственное воздействие на психику людей запрещено конвенцией по правам человека, и, как я понимаю, сейчас не самое подходящее время для обсуждения этого вопроса». Властно оборвал его Тейнер. «Поверить не могу», — возмущенно хлопнул себя ладонями по бедрам Борщевский. «Мы отправляемся в сферу с гуманной миссией и берем с собой запрещенное не только в сфере, но даже на земле оружие». «Это было сделано в целях максимального обеспечения безопасности участников экспедиции», — повысил голос Тейнер. «Я не собираюсь использовать сверчка без крайней необходимости». «Однако от террористов оно нас не спасло», — заметила Ирина. «Почему вы не воспользовались им на стартовой площадке?» «Потому что ранец защитным устройством остался в челноке», — резко ответил Тейнер. Речь сейчас не о террористах, а о том, использовать оружие против бешеных или нет. «Конечно, использовать», — спокойно сказал Стинов. «Раз уж оно у нас имеется, так не пропадать же вместе с ним». «Я тоже так думаю», — поддержал Игорь Бачков. И добавил насмешливым тоном. «Скорее всего, бешеные даже и не слышали ничего о конвенции по правам человека, так что официального протеста не последует». Борщевский бросил на Бочкова возмущенный взгляд, но ничего не сказал. Остальные также промолчали. «Действуй!» — кивнул Тейнер. Штайнер присел на корточки рядом с ранцем. Эффект от воздействия сверчка оказался потрясающим. Никто даже не ожидал ничего подобного. Стоило только Штайнеру включить свой аппарат, как бешеные, Побросав еще не пустые бутылки и банки, сорвались с мест и заметались между стеной прохода и невидимым барьером. Даже на их не слишком выразительных лицах можно было заметить гримасы испуга и одновременно крайнего изумления, поскольку никто не мог понять причину столь неожиданно охватившего их волнения. Взглянув на Тейнера, чтобы заручиться его молчаливым согласием, Штайнер увеличил мощность прибора. Бешеные, сломя головы, бросились по проходу прочь от лифтовой площадки, внезапно превратившейся в зону ужаса. Падая и снова поднимаясь, они бежали, даже не оборачиваясь, словно по пятам за ними гналось невидимое чудовище — горячее дыхание которого бешеные ощущали спинами. «Порядок!» — удовлетворенно произнес Штайнер, выключая аппарат. «Это было ужасно!» — обескураженно покачал головой Борщевский. «Мне лично доводилось видеть и нечто похуже», — ободряюще хлопнул Борщевского по плечу Стинов. «Например...» Не проявляя особого интереса, машинально спросил Борщевский. «Например, как бешеные заталкивают живого человека в поле стабильности, и делают они это не сразу, а очень медленно!» Борщевский снова покачал головой и ничего не сказал. Про себя Стинов отметил, что с того момента, как они оказались в сфере, Он ни разу не слышал привычного брюзжания Борщевского. Психолог был внимателен и собран, как никогда. Стинов заглянул в открытый проем лифтовой двери, наклонился вперед и ухватился рукой за вбитую в стену шахты скобу.